Глава 10. Таинственная сказка для взрослых. Остаток дня прошел в суматохе, а шпаренную кипятком повариху Зудину поместили в карету скорой помощи и увезли в ожоговое отделение. После нескольких фраз, сказанных ей Клевцовым, Зудина, рыдая, попросила Рудневу не звонить в полицию. Теперь она во всем обвиняла только себя. После того, как Зудину увезли, все, включая Клевцова и Рудневу, Пребывали в состоянии прострации. Но Ульяна ринулась в бой и была полна решимости во всем разобраться. Первые в кабинет Клевцова она вызвала уборщицу, которая в момент инцидента была рядом с Зудиной. Расскажите, как все случилось. Решив не записывать на бумаге, Ульяна включила диктофон. Ну как, начала женщина. Я стояла рядом с Зудиной и. Она закричала. Ульяна недовольно поежилась. Что произошло, прежде чем она закричала? «Я не видела», — женщина опустила голову. «Как же так? Вы ведь рядом стояли». Я очистила морковку на ужин. Она меня попросила. «На кухне все чем-то заняты, но это не мешает им видеть, что происходит?» «Ну, да». «Что, ну да?» — прикрикнула Ульяна. У нее не оставалось сомнений. Женщина что-то знает. «Пожалуйста, не вдавайте меня», — вскрипнула та. «Меня здесь сожрут, если узнают, что я проболталась». а другой работы в округе нет. «Говорите, обещаю, что никому ничего не расскажу», – Пообещал Ульяна. Незадолго до этого они поругались. «Кто?» «София и Люда», – Ульяна уточнила. «То есть Байко и Зудина?» «Да». «Что было потом?» «София подошла к Люде?» Женщина подняла голову и впервые взглянула в глаза Ульяне. «Знаете, так близко-близко и -близко что-то сказала. Слышали, что именно?» Нет, на кухне шумно, все вокруг гомонили. Как отреагировала Зудина? Спросила Ульяна. Она оттолкнула Софию. И что сделала та? Схватила полотенце и столкнула кастрюлю с кипятком прямо на люду. Обычно Ульяна с легкостью представляла возможные ситуации, но детали этой истории в ее воображении не выстраивались. Ответная реакция Байко была несоразмерной поступку зодиной Можете подтвердить, что Байко намеренно обварила Зудину? «Миленькая, пожалейте меня!» Женщина мелко затрясла головой и сжалась в комок. Тимофей Петрович сказал, если кто-нибудь пикнет... «А при чем здесь Тимофей Петрович?» — насторожилась Ульяна. Однако в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет, не дожидаясь разрешения, вошел сам Клевцов. «В чем дело?» — поинтересовалась Ульяна. «Ни в чем!» — мрачно ответил он. «Мне нужен мой нож. Я работаю. Возьмите другой нож на кухне. «Не могу, я работаю только своим». Клевцов распахнул шкаф, достал деревянный футляр и, открыв его, закричал. «Кто посмел?» Уборщица вжалась в стул и затряслась от страха. Едва вороча языком, она попросила. «Можно я уйду?» «Идите», — разрешила Ульяна и встала из-за стола. «Что случилось?» «Нож украли. Что же еще?» — прорал Клевцов. «Он стоит две тысячи долларов». В кабинет заглянула Руднева, пропустила в дверь испуганную уборщицу и спросила. «У вас все нормально, Ульяна Сергеевна?» Увидев за ее спиной любопытные лица поварихта, приказала. «Войдите, Ольга Францевна, и закройте за собой дверь». Подождав, сообщила. «Тимофей Петрович не может найти свой нож». «Не могу найти», — проревел Клевцов. «Его украли. Нагло сперли из моего кабинета». Он в ярости огляделся. «Кто здесь был?» «Я?» – спокойно проронила Ульяна. «Вы не в счет. Когда вы видели свой нож в последний раз?» «Не помню. Выходит, редко им пользуетесь? А это не ваше дело». В ответ на откровенную грубость Ульяна предположила. «Или нож был всего лишь поводом. Для чего?» Клевцов настороженно замер. «Для того, чтобы войти в кабинет и разузнать, что здесь происходит». «У меня украли нож». Повторил Тимофей Петрович, скорее грустно и уже без наезда. «Спросите на кухне, может быть, кто-то его взял или видел того, кто взял?» «Вот и спрошу». Клевцов решительно направился к выходу. Ульяна осталась наедине с Рудневой, и та растерянно прошептала. «Не понимаю, что происходит». София Байко намеренно обварила Зудину кипятком. Ольга Францевна схватилась за голову. «Какой ужас!» «Звоним в полицию или просто уволим?» «Ни то, ни другое», — тихо сказал Ульян. «Почему?» «Во-первых, Зудина отказалась от обвинений, и у нас с вами нет доказательств. Во-вторых, уволить Байко сейчас, значит, ни в чем не разобраться. А нам необходимо понять, что творится на кухне у Кулевцова». «Я проверила десять порций и никаких недовесов не обнаружила. Все в полном соответствии с весовкой, указанной в меню», — не к месту сказала Руднева. «Недовес меня интересует меньше всего. Здесь дело посерьезнее», – задумавшись, проговорила Ульяна. «Есть у вас доверенный человек на кухне?» Ольга Францевна безмолвно кивнула, и она продолжила. «Попросите этого человека понаблюдать за Софией Байко. Ну и как следует расспросите». Сейчас, желая немедленно выполнить приказ, Руднева двинулась к двери. «Ни в коем случае», – остановила ее Ульяна. «Необходимо выбрать удобное время, и вот еще что. Высокая черноволосая повариха. Кто такая?» «Так это же и есть София Байко!» Уже через несколько минут они прошли через притихшую кухню, миновали обеденные залы и спустились в вестибюль. Ульяна предупредила девушку партии: «В ближайшие полчаса приедет архитектор Зарайский. Сразу проводите его ко мне». Первым делом, Зарайский спросила о предварительной смете на реконструкцию усадьбы. Что скажете по сумме, Ульяна Сергеевна? Она дипломатично улыбнулась. Вы забыли спросить про эскизы, они мне понравились. А Как насчет сметы? С этим сложнее. У встала и, пройдясь по кабинету, остановилась у окна. Ее придется сократить. Насколько? Минимум вдвое, но желательно. Не дослушав, архитектора воскликнул. «Это невозможно!» — внутри него будто взорвался вулкан. «В таком случае разорвите эскизы. Давайте клеим стены обоями в розочки. Будет мило». «Возьмите себя в руки», — доброжелательно сказала Ульяна. «Уверена, мы найдем компромиссный вариант». Она села за стол, на котором лежала смета, и жестом пригласила присесть Зарайского. «Поговорим подробно по каждому пункту». На обсуждение смет они потратили около часа, по окончании стало ясно, что этого будет недостаточно и понадобится еще не одна встреча. Когда Зарайский собрал документы и уже застегивал портфель, Ульяна неожиданно спросила. «Помните плитки с васильками, что были на печи в Мезонине? Те алиповатые? Это ужас! Конечно же помню! Вы изучали документы по переустройству усадьбы в архиве?» «Ну да», — подтвердил архитектор. Не попадались ли вам документы на их закупку? В одном из дел встречал упоминания, однако не почувствовал желания заглянуть. Очень жаль. Собравшись уходить, Зарайский вдруг остановился и снова опустился на стул. Знаете, меня больше заинтересовала личность самого фабриканта Герасимова. Ульянова ожидала надеясь на продолжение. И Зарайский продолжил. Интересным человеком был Алексей Григорьевич, хозяин Зареченской мануфактуры. Из «Изроссы дешевка, интерьеры безвкусные, а сам хозяин этого безобразия незурядной личность?» — засомневалась Ульяна. «Смотрели архивные документы, тратили время?» «Был такой грех», — сказал архитектор и, будто извиняясь, наклонил голову. «Не сдержался. Два года назад в районной газете вышла занимательная статейка. В ней говорилось о том, что перед революцией хозяин вашего поместья закрыл все счета и обанкротился. Но вот что странно. Герасимов не играл в карты, не ставил на скачках, был человеком трезвомыслящим и расчетливым. Возможно, по причине безденежья сбежать за границу он так и не успел и был убит мародерами в своем же поместье. Автор статьи, некто Марковская, выдвинула интересную версию. Герасимов перевел деньги в то, что можно было спрятать, например, драгоценности. После этого в усадьбе все перекопали, но площадь, как вы знаете, слишком большая. И даже если бы Герасимов действительно спрятал клад, без конкретных указаний его не найти. Скорее всего, это выдумка, — проговорила Ульяна. Люди нуждаются в таинственных историях и сказках, — поддержал ее архитектор. Это одна из них. Провожая Зарайского, Ульяна хозяйским взглядом отметила, что у стойки ресепшена выстроилась большая очередь из прибывших отдыхающих. В воздухе витало напряженное настроение, которое передалось ей. Возле бара Ульяна заметила Рудневу и твердой поступью направилась к ней. Ольга Францевна, та обернулась и от неожиданности выронила из рук папку с документами. Ульяна помогла ей собрать разлетевшиеся листы и продолжила. Почему за стойкой работает только один сотрудник? Посмотрите, какая толпа собралась. Мы же обсуждали этот вопрос. Или вы решили подождать, чтобы очередь до КПП растянулась? Ульяна Сергеевна, нам катастрофически не хватает людей. Попыталась оправдаться Руднева. «Не хватает? Наберите еще. Не можете? Решайте вопрос за счет существующих ресурсов. Сейчас же помогите Лурие разобраться с расселением и впредь на большие группы прибывших ставьте не меньше двух человек». Руднева кивнула и зашагала в сторону ресепшена, что-то бормоча себе под нос. С приходом Ольги и очередь быстро рассосалась. Довольная результатом, Ульяна выпила чашку кофе и решила сделать несколько звонков. Она расположилась на диване напротив большого панорамного окна и достала из кармана телефон. «Ульяна Сергеевна?» Она оторвалась от экрана и подняла глаза. Перед ней стоял высокий и статный парень, лет 25, с растрепанной белокурой шевелюрой. Его прямой крупный нос со всей определенностью указывал на решительный характер и цельность натуры. Она видела его и раньше среди археологов? «Да». «Меня зовут Георгий Вяземский. Я помощник профессора Зброева, младший научный сотрудник. Слушаю вас, Георгий». Ульяна положила телефон на подлокотник дивана. «От имени Льва Николаевича мы просим продлить ужин на час, а лучше на полтора. Зачем это вам? У нас мало времени на раскопки, и мы вынуждены использовать для работы весь световой день, поэтому зачастую не успеваем поужинать». Телефон на подлокотнике завибрировал и шлепнулся на пол. Ульяна подняла его и, посмотрев на экран, увидела, что звонит Короленко, глава Зареченской администрации. «Хорошо, мы что-нибудь придумаем», — ответила она и жестом дала знать, что разговор закончен. Вяземский молча попятился и вышел из вестибюля. Ульяна еще раз изучила телефон, оценила последствия падения и, решив, что в очередной раз отделалась лишь небольшой царапиной, ответила на звонок. «Слушаю вас, Леонид Аркадьевич». «Что-то вы долго не отвечали, Ульяна Сергеевна. Во время вашего звонка уронила телефон, в этом все дело». «Я видел?» «В каком смысле?» «В буквальном. Сейчас я сижу в баре и смотрю на вас». Ульяна огляделась и увидела Короленко. Потягивая что-то из бокала, он валежно помахал ей рукой. Она отключила связь и, не торопясь, подошла к нему. Короленко встала и галантно выдвинул перед ней стул. Улена кивнула в знак благодарности и, почувствовав запах алкоголя, спросила. «Не рановато ли для возряни, Леонид Аркадьевич? Рабочий день еще не закончился». «Так это я для смелости, Улена Сергеевна?» «Чего-то боитесь?» Короленко с хитрецой посмотрел на нее и залпом допил содержимое бокала. «Например, пригласить вас в ресторан. Такое страшное испытание?» «В своем, роде да, вы женщина решительная». «Вдруг откажете?» «И когда же вы осуществите это намерение?» «Да прямо сейчас. Пойдете?» Ульяне вспомнилась недавняя беседа с Надеждой о личном. Сама того не ожидая, она выпалила. «Почему бы нет? Но мне нужно переодеться». Короленко оглядел ее и, не скрывая восхищения, рассыпался в комплиментах. «Вы так прекрасно выглядите, но я с удовольствием вас подожду». Улена встала и отправилась в свой номер. Зайдя туда, на ходу скинула туфли и вошла в спальню. Долго перебирала вешалки в шкафу и, наконец, нашла подходящий вариант. Яркое голубое платье с крупными розами. Она по-быстрому переоделась, собрала длинные волосы в прическу и поправила макияж. Перед выходом еще раз оглядела себя в зеркале и уже собралась выходить, как в номер постучали. «Сказала же, переоденусь и приду». Она распахнула дверь, но, вопреки ожиданиям, увидела на пороге Богданова. «Думала, Короленко?» Он отодвинул ее рукой и прошел в гостиную. «Что случилось, Игорь?» Ульяну это обескуражило. «Лучше ты скажи, что случилось». «Не понимаю. Я думал, что мы командой работаем на результат». «Так и есть». «Нет, это не так». «Да что случилось, скажи?» «Я приезжаю в пансионат в полной уверенности, что сообщу тебе новую информацию». И мы все обсудим. И что же я вижу? У Лены Железняк, главное заинтересованное лицо в этом расследовании, на глазах у всего пансионата разводят шашни. И с кем?» Богданов покрутил у виска. «Он же бабник!» «Какие шашни, Игорь?» Короленко помогает нам с реконструкцией усадьбы. Мы с ним собирались на деловой обед. Поэтому ты так нарядилась». «Ну вот что, все!» У Лена повысила голос. «Еще одно слово, и я попрошу тебя уйти». «Я попал в точку», – торжествующе воскликнул Богданов. «Ты не имеешь права предъявлять мне претензии. Ты женат. Мне продолжить?» «Нет, не надо. А теперь уходи». «Не уйду». Богданов сел на диван и демонстративно положил ногу на ногу. «Ты пьян, или я непонятно выражаюсь?» Сдерживая гнев, поинтересовалась Ульяна. Сообразив, что перегнул палку, он попытался снизить градус разговора. «Мы работаем на результат, а у меня есть новая информация. Выкладывай и уходи. Нет, разговор будет долгим. Чего ты хочешь сейчас? Перенеси свою встречу с Короленко, и мы спокойно поговорим». «С какой-то стати». Ульяна уперлась руками в бока и в замерла. «Прошу, не для себя, а для дела», – душевно произнес Богданов, и она сдалась. — Ну, хорошо. Оставайся здесь, я скоро вернусь. Короленко стоял на крыльце, но, увидев Ульяну, картина отшатнулся. — Вы бесподобны. Она позволила ему насладиться своим внешним видом, после чего сказала. — У меня появились неотложные дела. Вы обидитесь, если мы перенесем нашу встречу? — Надеюсь, ничего не случилось? — с показной заботой справился Короленко. — Ничего страшного, но вопрос безотлагательный. «Конечно, я огорчен, однако не могу не уступить». «Простите». Ульяна с такой же показной теплотой коснулась ласка на его пиджака. «Тогда я позвоню вам на днях». «Годится?» «Договорились». Короленко сошел на одну ступень, но Ульяна его остановила. «Послушайте». «Что такое?» Спросил он с надеждой в голосе. «Мне нужен доступ в Зареченский районный архив». «Ничего себе! У вас смена тем!» Ульяна напомнила. Любезность за любезность вы про археологов Короленко понимающе улыбнулся. Будет вам архив, ждите звонка. Богданов сидел за столом в гостиной, сложив перед собой руки. Вернувшись в номер, Ульяна села напротив и пристально посмотрела ему в глаза. Ну, я перенесла встречу с Короленко и внимательно тебя слушаю. Богданову явно не хотелось продолжения конфликта. Он заговорил спокойным, ровным тоном. Надеюсь, хоть немного исправить ситуацию. Усачев установил состав пилюли и обнаружил на этикетке затертые надписи, которые сейчас расшифровывает. Определяет координаты аптеки, в которой их изготовили. Другая информация и появилась? Нет, почерковеческая экспертиза не готова, но отпечатки на записке и бутыльке совпадают. Значит, они принадлежат преступнику? И в этом ты была права. Отпечатки прогнали по базе? Разумеется, но совпадений не обнаружили. Это плохо, тяжело вздохнула Ульяна. Но не критично, заметил Богданов. «Инютина разыскали? Охранника? Нет, пока не удалось. Его нет ни дома, ни у родителей, возможно, где-нибудь прячется. Он, кстати, заявление на увольнение по почте прислал, сказала Ульяна. После того, как ему уже поставили два прогула. Зарплату перечислили на карту, трудовая книжка до сих пор лежит у кудровика. Повисла недолгая пауза, Богданов первым ее нарушил. Тронул Ульяну за руку и тихо сказал. — Прости меня. — Простила, — ответила она. — Сам не знаю, что на меня нашло. Но должен заметить, теперь я имею право на большее, даже на ревность. — Это еще почему? — Потому что развелся с женой. И что это меняет? «Еще недавно ты сам сказал, что личных отношений быть не должно. Они вредят делу». «Все потому, что боюсь и сомневаюсь». «Но я люблю тебя, Уля». «Не надо, Игорь. Зачем я, по-твоему, так часто бываю здесь, если могу обойтись телефоном-звонком?» «Не начинай все заново, прошу». «Личные отношения и работы несовместимы, это же ясно». «Господи, какая ты дура!» Богданов вскочил со стула и заметался по комнате. «Не забывай, ты сам сказал эту фразу, а я только повторила».